ибо я напомню, что давно должен был бы тебя убить. А я хочу тебя разозлить, чтобы узнать о твоих намерениях в отношении меня. Только во зле мы правдивы, а не в добре. Убедился еще раз в этом с юрюками. Хотел поднять их против султана. Мне не поверили. Да и видно по всему, Мустафа им не нужен. Голодранцы верят только голодранцам. «Должен бы знать, кому ты нужен», — осторожно намекнул Я «Янычарам? Боюсь их. Они одинаково легко любят и убивают. Но для юрюков я чужой. Показали мне это довольно искренне и откровенно. Для кого же мог бы стать своим? Разве что для людей, среди которых когда-то родился». Наверное, следовало бы бежать туда сразу. — Теперь поздно, — сказал Боизид. — Если бы я на тебя не наткнулся, все могло бы быть иначе, а так не могу тебя отпустить. Придется везти в Стамбул и сообщить султану. — А ты не отпускай. Просто дай мне возможность бежать. Знаю тебя. Ты из сыновей Хасеки самый добрый. Доброта здесь ни к чему. Ты государственный преступник. Я должен отвезти тебя в Адикуле. Кажется, ты везешь в Стамбул своего мертвого брата. Как же можно вести мертвого и преступника одновременно? Разве не великий грех? Лучше всего дать мне возможность бежать. Будет спокойнее для всех, и для мертвых, и для живых. Сказал тебе «не могу». Я убегу без помощи, сам. Ты только не замечай этого. А когда заметишь, пошли погоню в обратном направлении, ибо никто не поверит, что я побегу в Стамбул. «Что ты будешь делать?» — добравшись до родных мест, спросил Боязид. «А что должен делать?» «Попытаюсь жить, хотя это и трудно. До сих пор был не самим собой». Вроде бы и не живым человеком, а только чужой тенью. Не знаю, удастся ли мне жить, как живут все люди. Если же в самом деле удастся, может, когда-нибудь пригожусь и тебе, Шахзаде? Ну, навряд ли. Так они поехали дальше. И Димитр был среди агланов баезида двоим из которых Шахзаде велел следить за ним. Но во время охоты... Возле Исхаклу тот исчез вместе со своими охранниками. Гоняясь за джейранами, ловцы разбрелись на большие расстояния, долго собирались вместе, так что побег обнаружен был лишь на следующий день. То ли Димитр подговорил молодых агланов бежать вместе с ним, То ли уничтожил, то ли купил свою свободу за деньги, которые тайком дал ему Боязид, никто об этом не знал. Боязид послал Погоню, направив ее назад, но Погоня возвратилась через неделю, нигде не напав на след. Тогда Шахзаде отправил к султану Сулейману гонца с письмом, в котором описал приключения с Алже-Мустафой. умолчав о своих разговорах с ним и о его происхождении. Делал это неосознанно, как многое в своей жизни, ибо полностью унаследовал характер своей матери. Был добродушным, немного легкомысленным, веселым, как его мать в молодости. Наивность и беспечность всегда преобладали у него над чувством ответственности и предусмотрительности. Зачем ему беспокоиться об этом странном человеке? Забыл о нем сразу, как только написал султану, лишь потом, прибыв в Стамбул, случайно вспомнил и рассказал о двойнике Мустафы своей матери. Дьяволы На этот раз султан задержался в походе дольше, чем когда бы то ни было раньше. Словно бы хотел дать своей любимой хурем как можно больше времени для наслаждения независимостью и свободой. Наверное, и все те, кто окружал султаншу, придерживались такого же мнения. Одни изо всех сил угождая ей, другие завидуя, третьи тяжело ненавидя ее или презирая. Ибо где же это видано, чтобы женщине, да еще и чужестранке, давать такую неограниченную власть, такую силу и свободу, от которых она неминуемо обленится и избалуется, будучи даже святой?